Глава тридцать пятая. На улице свежо, и одежда после стирки пахнет освежителем. На ней не пятнышка. Смотрю на чистые руки и вспоминаю, как тащил окровавленное тело убийцы. Холодная голова подсказывает. В паровозной будке лучше прибраться. Дома сую в рюкзак моющее средство, тряпки и баклажку с водой. Окольными путями пробираюсь в тупик к паровозу «Победа». Затираю в будке следы крови, нахожу гильзу и расплющенную пулю. Крохотный кусочек металла мог разнести мою голову, а разорвал шею убийцы. Сам виноват. Не делай другому то, чего не желаешь себе. Кто он такой, этот убийца? Как связан со Златой? Напрашивается горестный вывод. Злата не хочет встречи со мной. Только я знаю правду об исчезнувших деньгах. Она опасается нашей встречи до такой степени, что наняла киллера. и заплатила ему деньгами, украденными у моей матери. Будка отмыта. Протер даже пыльное окно, чтобы в следующий раз не перепутать ожидания с действительностью. В тайник под сиденье прячу пистолет. Если и найдут, на нем нет отпечатков. На задворках железнодорожных путей избавляюсь от тряпок, патрона и пули. Кажется, больная голова все предусмотрела. Иду к вокзалу мимо ремонтного депо, где раньше работал. Можно заглянуть по старой памяти, но замечаю у путей патрульный автомобиль Константина Воинова. Рядом полицейский микроавтобус с распахнутой дверцей и несколько сотрудников. Теперь понятно. Труп на путях уже обнаружили, и полиция проводит расследование. Не мешало бы узнать, что они выяснили. По-свойски подхожу к Косте Воинову. Обычно приветливый Воинов сегодня сам не свой. Он чем-то встревожен. А я пытаюсь выглядеть беззаботным. — Привет неподкупной полиции. Как дела? — Как сажа бела. — Дерьмовая работа, соглашаюсь я. Говорят, пьяный мужик под поезд угодил. — А ты откуда знаешь? — с подозрением реагирует воинов. — Приходится сочинять. В депо к своим заходил. Люди болтают. — Сегодня совсем о другом болтают, — хмурится Костя. — Да ладно? О чем же? — Ты что, не слышал? — По тону воинова я понимаю, что пропустил нечто важное и даже снагосшибательное. Оглядываюсь. Видимых изменений не замечаю. Делаю кислую мину на постном лице. Что с меня взять? Я контуженный. Президент объявил референдумы о присоединении к России. Где? Везде, где сейчас наши. В Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье. Голосование начнется уже на этой неделе. Меня новость радует. наконец то там люди заждались теперь они станут россией станут если мы защитим объявлена мобилизация мобилизация я слегка ошарашен как в отечественную все для фронта все для победы типа того пока частичная триста тысяч призывают — И когда? — Военкоматы с утра повестки разносят. — Не знаю, как реагировать на новость. Говорю, как думаю. — Давно пора. Девчонки-волонтеры и седые добровольцы не справятся с чубатыми нацистами и натовской нечистью. — Теперь мне Жинка не указ. С ожесточенной решительностью рубит воинов. — Пойдешь воевать? Позвонили с отделение. Мне повестку через начальство передали. Костя борется с внутренним демоном. Я же Воинов! Срочную мотострелком прошел. Кто, если не я? И правильно! Чем тут, пьяниц, сельсов соскребать, лучше на фронте врага бить. Воинов показывает подъехавшим санитарам, куда идти за телом. Возвращается ко мне. Брезгливо отмахивается от железной дороги. Размотала бедолагу. И кто такой неловкий? Мне хочется знать как можно больше о киллере. Документов при нем не нашли, но по пальчикам опознали. Кто-то из местных. Костя с сочувствием смотрит на меня. Ты и правда контуженный. Страна гудит о мобилизации, а ты. Рецидивистами интересуешься. — Он рецидивист? — Я гну свою линию. Три ходки. Погоняла пуля. Из ростовской колонии недавно откинулся. Даже паспорт не успел получить. А уже кого-то ограбил. — Ограбил? — При нем деньги нашли. Наверное, в Ростове кого-то грабанул. Мы им сообщили, пусть разбираются. Я перехожу к щекотливому вопросу. И как он под поездом оказался? Да что ты заладил? Тебе больше всех надо. А вдруг ему кто-то помог? Если бы кто-то с умыслом пришиб, то забрал бы деньги. Верно. Я мысленно хвалю себя, что не позарился на чужое. Напишем самоубийство и дело с концом. Подспудное напряжение отпускает. Пронесло. Я выкрутился. Не могу сдержать облегчение. Туда ему и дорога. Скорбеть не будем. Соглашается воинов и возвращается к главной проблеме. Как я жинке скажу? Мне завтра в восемь утра в военкомат с вещами. Она поймет, поплачет и примет, заверяю я. — Думаешь? — Ты лучше, Костя, не теряй время. Собери самое необходимое. — Что? — Записывай и другим скажи. Термобелье, трекинговые ботинки, спальник. Я говорю о самом необходимом, что может помочь бойцу жить на войне и выжить. Когда дохожу до женских прокладок, воинов уже спокоен. Даже шутит. Будет, что с женой обсудить. И тампоны — отпад. Он получает задание и уезжает, диктуя кому-то по телефону мой список. Санитары, дядьки в летах, уносят останки тела несостоявшегося убийцы. Как и все в стране, они обсуждают не сиюминутную работу, а эпохальное — референдум и мобилизацию. Главные новости их радуют и тревожат одновременно. Я остаюсь один. Опасность миновала. Мне снова повезло. Сегодня повезло и Михалычу, и Кутузову, и Лизе, и Алене, и уставшим бойцам на тысячекилометровом фронте, и всем, всем, всем донбасским, луганским, херсонским и запорожским жителям. Они. дождались просвета на небосклоне будущего.